Зато Добрынину всё это казалось пустой фарсой и напоминало даже действия монастырских затворников, которые через прислугу разузнавали разные сведения о наиболее знатных богомольцах, чтобы поразить их ясновидением. Знал Добрынин, что предместник его, выйдя из губернского правления, положил в судную сохранную казну в Витебском и Изуитом 50.000 рублей. И всё время искал он, чем и как ему начать и за что приниматься. И оказалось, что приниматься нужно за мачтовый лес. Лес рубили козённый под именем помещичьего и сплавляли по Двине в Ригу, а из Риги за границу. Лес был товар нужный, и в Риге весь лес был запродан на много лет вперёд. Добрынин посмотрел в законах, относящихся к этому делу, Законов этих оказалось по справочнику юридическому, а одних названий шесть страниц. И тогда понял господин Добрынин, что здесь можно набогатиться. Оказалось, что лес идет и в другую сторону, и оказалось также, что светлейший князь Потемкин подарил генерал-губернатору пасыку казенного, петром клейменного дубового леса, две тысячи десятин блестеления маяки. Селение это находится между Бахмытом и Таганрогом, и кроме всего леса в двухстах верстах другого нет. Лес этот был заповедный и дорогой. Документов у пассака на лес не было никакого, кроме приватного письма Потёмкина. На Чёрном море строили флот, а лес да ещё чужой для этого годился. Рубить нужно было со скоростью Съездил по поручению Пасека, Добрынин, Фтагандрог. Увидел, снегу много, дров нет, топит тростником, икра дешево, воды мало. Но лес оказалось продавать трудновато за неимением документов. Нашелся, впрочем, храбрый человек, который купил заповедник, стоящий не менее 100 тысяч рублей за 35 тысяч. Нужно было торопиться». И Потёмкин, и сама императрица были смертны. А что сказал бы будущий император Павел Петрович о продаже чужого казённого леса, ещё было неизвестно. Полянский же твёл во всю в дела каверзные не влезал, но вводил в губернии правление как бы европейское. В свободное же время занимался искусствами. Был в городе любительский театр, где играла роль героинь Девица фон Бринк уже 24 года имирище. Полянский заходил туда и на французском диалекте любил объяснить госпоже фон Бринк мысли славного дедро, утверждающего, что актёр не должен иметь чувства, имна сцене изображаемой. А по тому говорил господин Полянский: "Вы с вашей душой, можно сказать, чувствительной и великой, героиню или любовницу изображать не можете" так как сами чувствонии эти у вас в душе и алмаз природный страсть представить не может девица слушала что у них происходило кроме разговоров точно неизвестно в городе ходил ещё генерал фон бринг девица фон бринг родственник генерал этот в городе славился своей неопрятностью Мальчишки бегали за ним и кричали стихи с богатыми рифмами: "Генерал, генерал!" замарал. А что замарал, это зависело по желанию дразнящего. И вдруг старая госпожа фон Бриннг вызвала своего родственника и предложила ему жениться на прекрасной лицейдейке-любительнице. Бракосочетание состоялось. Господину Полянскому было в это время 38 лет. Характер он был противопообычный и всегда влюблялся в чужих жён. Теперь же ему показалась госпожа фон Бринг вдовое очаровательней. Он ходил по канцелярии и произносил стихи Добрынину хорошо известные. Любовь в препятствиям и страхом возрастает, и в крайность ввержена на всё, что есть дерзает. Добрынин теперь уже советник титулярный, сумевший продать лес и по Двине и по Днепру, мнением Полянского дорожил и перебивал его участно словами. Стихи, кажется, славного господина Саморокова.